Но она сказала, опять обращаясь к нему на «ты». «Ах, прошу тебя, выслушай меня. Если ты умрешь, я тоже умру. Чей час станет цветать. Я хочу, чтобы ты ушел сей же минуту». И она торопливо изложила ему свой план. Железная лесенка доходит до колеса. Ухватившись за лопасти, он сможет сесть в лодку, которая спрятана в углублении. А потом ему легко будет добраться до того берега и скрыться. Ну ведь там, наверное, часовые?» — спросил он. «Только один. Напротив. Под первой ивой. А если он заметит меня? Ну, если он вздумает крикнуть?» Франсуаза вздрогнула. Она вложила ему в руки нож, который принесла с собой. Наступило молчание. отец. «А вы?» — продолжал Доминик. «Нет, нет, нет, я не могу убежать. Когда меня здесь не будет, эти солдаты могут растерзать вас. Вы их не знаете. Они предложили мне помилование, если я соглашусь провести их через Савальский лес. Когда они увидят, что меня нет, они будут способны на все». Девушка не стала терять времени на споры. На все доводы отвечала просто «Ради любви ко мне бегите! Если вы меня любите, Доминик, не оставайтесь здесь ни минутой дольше!» Она дала слово, что вернется к себе в комнату. Никто не узнает, что она помогла ему. Наконец, словно для того, чтобы лучше убедить Доминика, Она обняла его и поцеловала в порыве непривычной страсти. Он сдался и спросил только, «Можете вы поклясться, что ваш отец знает о вашем поступке и тоже советует мне бежать?» «Это да, отец и послал меня к вам». Не задумываясь, ответила Франсуаза. Она лгала. В эту минуту У нее была лишь одна огромная потребность, одно желание. Убедиться, что он в безопасности, избавиться от чудовищной мысли, что восход солнца должен явиться вестником его казни. Пусть все несчастья обрушатся на нее, когда он будет далеко отсюда. Она с радостью перенесет их, лишь бы только он остался в живых. Ее эгоистичная нежность... жаждала видеть его живым, живым прежде всего. «Хорошо», — сказал Доминик. «Я сделаю, как вы хотите». Они умолкли. Доминик снова открыл окно. И вдруг раздался какой-то шум. Они похолодели от ужаса. Дверь затряслась, И им показалось, что кто-то отворяет ее. Наверное, часовые, обходившие помещение, услыхали их голоса. Прижавшись друг к другу, они замерли в несказанной тревоге. Дверь снова дрогнула, но не открылась. У обоих вырвался подавленный вздох облегчения — Они догадались, что, как видно, это повернулся во сне солдат, спавший у двери. И действительно, в тишине, которая наступила, снова послышался храп. Доминик потребовал, чтобы Франсуаза непременно поднялась сначала к себе в комнату. Он обнял ее и безмолвно простился с нею. Потом помог ей ухватиться за перекладину и, в свою очередь, взобрался на лестницу. Но он заявил, что не спустится ни на одну ступеньку, пока она не окажется у себя. Вернувшись к себе, Франсуаза уронила слова, легкие как дуновение. «До свидания. Люблю тебя». Она осталась у окна. пытаясь проследить за Домиником. Ночь все еще была очень темна. Она искала глазами часового, но не нашла его. Только Ива выступала бледным пятном среди мрака.